5. Мрачно и неустанно целые дни, а то и ночи, строчил король Филипп бумаги и списывал пергаменты. Им верял он думы своего жестокого сердца, так как он никого не любил в этой жизни и знал, что и его никто не любил. Он хотел сам нести бремя своей необъятной власти, но это был прижалостный атлант, раздавленный непосильным бременем. Мрачен и раздражителен был он, и непосильная работа истощала его слабое тело. Невыносимо было для него всякое радостное лицо. И более всего за ее веселье ненавидел он Фландрию. Ненавидел он купцов Фландрии за их богатство и роскошь. Ненавидел дворянство Фландрии за его свободный дух, за его независимость. Ненавидел он всю Фландрию за ее мужественную жизненность. Он знал, ибо ему сказали об этом, что задолго до того, как кардинал де Куза около 1380 года, указав на пороки церкви, проведовал необходимость преобразования, негодование против папы и римской церкви проявилось во Фландрии в самых различных сектах и кипело во всех головах, как вода в закрытом котле. Упрямый как мул, он был убежден, что воля его должна тяготеть над всем миром, подобно воле Божьей. Он хотел, чтобы Фландрия, отвыкшая от подчинения, склонилась под старым ермом, не добившись никаких реформ. Он хотел увидеть свою святейшую мать, римско-католическую апостолическую церковь, Нераздельный и вселенский, без ограничений и преобразований, никаких разумных оснований для этого у него не было, кроме того, что он так хотел. И он упорствовал в этом, как глупая баба, и под гнетом своих нелепых мыслей метался ночью на постели точно над терновом ложе — Да будет так, святой Филипп, да будет так, Господи Боже, хоть бы мне пришлось обратить все Нидерланды в одну большую могилу и бросить в нее всех жителей страны. Они возвратятся к тебе, святой покровитель, к тебе, Пресвятая Деба, к вам, святители небесные. И он старался поступать по слову своему и стал более римским, чем папа, более католическим, чем вселенские соборы. Юлин шпигель и ламы, и весь народ фландерский с ужасом представляли себе, как там, в мрачной твердыне Эскариала, сидит этот коронованный паук с длинными лапами и разверстый пастью, и плетет паутину, чтобы запутать их и высосать кровь их сердца. Несмотря на то, что папская инквизиция за время правления Карла загубила сотни тысяч христиан на костре, на плахе и на виселице, что достояние казенных мучеников переселилось в казну императора и короля, точно дождь, в сточную канаву. Всего этого казалось мало королю Филиппу. Он навязал стране новых епископов и ввел здесь испанскую инквизицию. И городские глашатые при звуке трупа или табр читали указы, грозившие смертью на костре всем еретикам, мужчинам, женщинам и девушкам, если они не отрекутся от своих заблуждений, и виселицы, если они отрекутся. Женщинам и девушкам грозило погребение заживо, и палачи будут плясать на их телах. И пламя мятежа вспыхнуло по всей стране.